Глава тридцатая. Прошла неделя, прежде чем Люда сказала мне, что миновала опасность для его жизни. Друг приходил в себя пару раз, но всегда это были считанные минуты забыть я, а еще несколько раз приходилось орать на него, когда сердце пыталось сдаться. Если честно, пока я вытаскивал его из воды, захлебываясь и выбиваясь из сил, боясь, что мы вместе утонем, мне не было так страшно, как за эти семь дней, пока он боролся за жизнь. Эти пикающие приборы вымораживали и бесили неимоверно, но я оставался рядом с ним. Криминальный мир замер в ожидании, пока длились поиски Халилова, а я наблюдал за всем и разом. Кто? Кто из вас? Лора неделю пробыла в Питере. Сера иногда по моей просьбе скидывала её фото с уличных камер наблюдения, перехваченные ей. Впервые в жизни я был готов признать свою беспомощность во всём, потому что нигде не было выхода вообще. А ещё, ещё у меня зачем-то находилось время тосковать твою мать. Я откровенно скучал по этой невыносимой девочке, что так сильно и глубоко поцарапала меня изнутри. Он пришел в себя окончательно через пару дней и хорошо, что был слаб и не мог передвигаться нормально, иначе я был бы мертв в первую секунду. Какого хуя ты тут делаешь? И тебе привет с того света, дружище. Где мой ствол? Прохрипел еле слышно. У тебя в штанах. Успокойся, уже рыцарь. Где Даша? С ней все в норме, она дома у тебя. Рамиль тоже в порядке. Тогда а, а я где? А ты умер, точнее официально ты пропал без вести. Отвали, Мурат, что происходит? "Не ему лучше не волноваться." Вошла Люда и попросила меня уйти. "Ты кто, руки убери. Успокойтесь, я врач. Вам лучше ещё немного поспать. Вам придётся нелегко в восстановлении." "Чего?" Она вела ему что-то, и он уже на обрывках сознания что-то болтал. "Ещё сутки пусть полежит, так а дальше нужно смотреть. Спасибо. Думаю, можешь поехать на сутки к родным. Хорошо, я напишу всё, что нужно делать. Я буду на связи, мало ли." Он проспит всю ночь, я могу прямо сейчас съехать. Да, про мобильные, лишние разговоры и все в силе. Я щедро тебе заплачу, Люда. Я поняла. Женщина уехала уже через час, а я взял пистолет и пошел стрелять по мишени, потому что, я, кажется, уже выспался. Лора, когда пришла в себя, не могла поверить, что я на кладбище, и к моему сожалению сумочка оказалась выпотрошена. Денег ни копейки брала и так немного с собой оставила в номере остальное, благо документы на месте и я жива. Меня пошатывала, пока я шла на выход, а после пришлось идти пешком к городу. Хорошо, что летом поздно темнеет, поэтому добралась до гостиницы, когда светло ещё было. Приняла душ, а когда вышла через 10 минут принесли заказанный мною заранее ужин. У меня было всё время мира, но я не хотела тратить ни минуты на мысли о нём, которые просачивались каждый раз, стоило мне на миг отвлечься, от намеренно развивая их тем с самой собой. Может быть, я схожу с ума? Вытащила таблетки, потому что чувствовала, что начинаю погружаться в панику и медленную депрессию, заметила противозачаточные. От воспоминаний стало не жарко, а тошно. Всё испытанное мною за последние недели теперь не казалось счастьем. Теперь эта радость обретения любви душила и гнобила. Зачем же ты так со мной, Мурад? Причины? Разве есть такие, чтобы взять и убить двух людей? Да, мои родители не были идеальными, но, Боже, они никогда бы никому не навредили, в этом я уверена. А он их убил, а после их дочь, Америн. Нет, не хочу думать об этом, не сейчас. Тем более он знал, что у меня это убьёт, я же столько раз раскрывала перед ним душу. Думаю, что вижу в нём отклик, под лабманчик. Решила остаться в Питере на неделю, возвращаться в Москву не хотела вообще. Уже была готова забрать документы из универа, но остановилась. Это не поможет. Бегство никогда и никому не помогало от душевных терзаний. Нужно просто забыть. Все дни в этом далёком сердце городе я бродила по улицам, вспоминала своё детство, приезжала к своему дому, где живёт другая, надеюсь, более счастливая семья. Дни летели так быстро, что я этого даже не замечала. Пару раз писала Валя, её брат, подруга со острова. И я ей не рассказала ничего, зато она мне поведала о том, что с главарём и экс-боссом Мурадо что-то случилось. Как бы там ни было, я не желала ему смерти, хотела быть хладнокровной, но не могла. Это не поможет. Видимо, сейчас он так в гуще событий, я бы тоже хотела на пару минут обо всём забыть. Как бы ни старалась я продлить время пребывания в городе, вернулась я в конце недели, попрощавшись с родителями. Сердце щемило и обливалось кровью. Москва была всё той же, холодная, отвратительная с некоторых пор для меня, ещё она приносила боль, очень сильно. Привет, обняла меня Валя. Привет, не смело улыбнулась ей и посмотрела на беспокоенного Вову. Со мной всё в порядке, видите? Видим, отозвался он и ушёл на кухню. Не обращай внимания, располагайся. Спасибо, наверное, мне лучше скорее съехать. Я завтра позвоню риелтору и скажу, что оформляю квартиру. Да блин, ну хватит, Лора, ставайся сколько угодно. Вов он просто за тебя переживает. За меня почему? Но ты же очевидно, ты ему нравишься. Только не это. Прости, но я реально съеду. Мне сейчас вообще не до всей этой херни. Лора, это между нами. Он просил молчать, хотя и не говорил об этом сам, я поняла без слов. Но квартира я займусь в любом случае. Приняла ванну, радуясь тому, что у меня в комнате свой санузел. Оделась в любимый костюм спортивный с длинными рукавами и большим капюшоном и вышла, чтобы поесть. На кухне оказался Вален брат, и, кажется, был более-менее нормально настроении. Ужинать будешь? – спросила из вежливости, разогревая тушёную картошку с мясом, приготовленную хозяйка квартиры. Да, спасибо, только немного. Разложила по тарелкам и отправила в микроволновку по очереди. Развернулась, чтобы положить хлеб и приборы, наткнулась на внимательный взгляд или даже задумчивый. Что? Ты в порядке? Я да, а ты? Села за накрытый стол и приняла за еду. Было откровенно некомфортно, мне пришлось приложить усилия, чтобы не сбежать, но кажется, я устала от этой беготни. Я слышал твои слова. Какие? Мне нужно съезжать с Лоры. Она меня не обращае внимания. Просто настроение было хреновое. Мне в любом случае придётся заняться жильём, и не из-за тебя, поверь, всё хорошо. Выдавилася улыбкой, мы в спокойной обстановке продолжили трапезу. Ушла в комнату, помыв посуду, и уставилась в календарь. Что я в нём пыталась отыскать, не знаю, но упорно смотрела на цифры, с пониманием того, что мне на счастье было отведено слишком мало времени. На следующее утро новость стала о продаже той самой квартиры. Так как я не вносила залог, не была на связи, её купили Обещали найти другой вариант, и я решила, что, наверное, так правильно. Вот бы еще документы с универа пришли с ошибочным поступлением, хотя по факту я могла уехать из этого города, не дожидаясь чьих-то решений. Съездила к юристу, подписала документы. Не знаю, почему, но менять принятые решения в отношениях тех мыслей с фирмой мамы я не стала, даже несмотря на все, что произошло. На самом деле каждая минута этой новой жизни со всей правдой без окончательных ответов на вопросы меня убивала. Я теряла свои ориентиры. Мне даже сложно стоять на ногах, кажется, что вот-вот и почва уйдёт из-под ног. И во всём этом виноват только он один. Когда-то я хотела впитать его каждой клеточкой своего тела и мозга, любить все его недостатки и преимущества, которых было не счесть. А сейчас желаю обнулиться, только бы сердце не болело больше. А ещё пугает, что прошла лишь неделя, а впереди слишком много времени. Но ведь нет ран, которые болят всю жизнь, ведь так?